Глава 21. Мия и последствия врождённого выпада. Не обращей на них внимания, мась поглаживает меня по спине энш и с грубым выражением лица зирается на старшеклассниц. Мы смехаясь неуклюже. Дуры какие-то, сэдит ива, обходя меня с другой стороны. Да всё нормально, пытаюсь улыбнуться, но выходит карикатурная гримаса. Ничего нормального. "выныла проговаривает Тая. Последствия моего враждебного выпада не заставили себя долго ждать. Процесс запущен. Сперва меня удалили из всех студенческих чатов нашего вуза. Уведомления на телефон начали приходить в тот же вечер. В университете первое время намеренно старалась не появляться, наивно полагая, что всё забудется. Нет, не забудется. Неделя прошла, всё только хуже стало." В лучшем случае меня не замечают, в худшем шепчут что-то вроде заклинаний в спину. Секретарь из деканата даже не поздоровалась, прошла мимо и носом не повела. Преподаватель по дизайну во время консультации отпустил пару шуточек на тему: "Если мы все не сильно раздражаем Алиеву, то я продолжу". Это обстоятельство словно доказывает всю серьёзность разворачивающихся событий. Смешки со всех сторон достали будто бы никто и никогда не выходило из себя. Я что, одна такая? В университетской столовой пахнет булочками с корицей. Скидываем вещи на стулья и все четвёркой молча шагаем к витрине. Можно чай, обращаясь, как обычно, к конфеси Павловне, сталкиваемся с ней взглядами, мурашки по коже. В очередь, проговаривает она извитильно. На глаза слёзы наворачиваются, а в душе Такой протест возникает. Натыкаюсь на несколько заинтересованных взглядов, в ответ неожиданно хочется отозваться грубостью, чтобы не смотрели и не болтали ерунды. После моей пламенной речи они думают, что я их ненавижу, но это не так. Мне вообще до них нет никакого дела. Большую часть этих людей я даже не знаю толком. Вот ещё, ненавидеть. Садись, Мийка кивает Ива в сторону стола, те ребязамочек на крохотном кошельке. Я сама тебе чай возьму. Спасибо, тепло улыбаюсь. Что бы я делала без подрог? Они всю неделю рядом, как семья, приезжали ко мне домой, успокаивали, выясняли, как так получилось. По всей видимости, на звуковой установке произошёл какой-то сбой. Лев объявился на следующий день с огромным букетом ромашек и извинениями искренними, и с лёгко скомканными. Глядя на этого молодого мужчину, я вдруг поняла, что просить прощения для него так же не свойственно, как отступать от собственных слов. Это открытие стало потрясающим, и мы долго разговаривали обо всём. О том, почему Лёва согласился на бой, и зачем его продолжил, хотя Мирон решил не бороться, чтобы не огорчать меня. Это тоже открытие, но над ним я не стала рассуждать. Я ж себе не враг. Заперла в сердце с формулировкой «до лучших времён». Ива приносит мне тёплый чай, и мы все вместе долго болтаем. Впереди нас ждут зачёты, парочка из них достаточно сложные. Хочется поскорее всё сдать, и одновременно боязно, потому что она ним хранит молчание. А неизвестность — это всегда страшно. «Поедем?» Спрашивает Лёва, когда мы сталкиваемся возле гардероба. Угу, кивая, сжимает твою тёплую ладонь. Я что-то устала сегодня. Надо думать, усмехается он. Послать весь универ в пешие? Никого я не посылала, морщись. Просто глупость сморозила. Спорить не буду, кивает Лев и притягивает меня за локоть к груди. С каждым днём его прикосновение становится всё откровение, а я Чувствую себя всё более готовой. Мия. Окликает меня вежливый голос. Добрый день. Вы можете зайти ко мне? Округляю глаза, когда вижу, что по коридору в мою сторону направляется Леонид Арсеньевич, наш ректор. Хорошо, тут же соглашаюсь и вопросительно смотрю на Лёву. Я подожду, кивает он главному человеку в вузе. Лев. Мужчины обмениваются рукопожатиями. Как отец Вроде всё хорошо, отвечает Демидов крайне отстранённо. В полном молчании поднимаемся на второй этаж, проходим через просторную приёмную ректора и оказываемся в кабинете, где красного дерева больше, чем в лесах Бразилии. Отец твой звонил по поводу зачёта, уморится Леонид Арсеньевич, присаживаясь в кресло, а я вскипаю от стыда на месте. Я знакома с этим человеком с детства и никогда ещё он не смотрел на меня с таким недовольством. «Я не просила папу, не думайте так», — спокойно выговариваю. «Это радует, Мия Руслановна», — вдруг улыбается ректор. «Зачёт тебе поставили, но работу всё равно придётся подготовить и сдать». «Конечно, киваю, спасибо. Извините за беспокойство». Внутренности восстают против такого расклада. Что же я зря, получается, завалила зачёт, если аноним узнает об этом? Страшно даже представить. Но жить в неведении ещё хуже. А что за история с петицией? С какой? Округляю глаза. Студенты отправили обращение на официальном сайте. Подписали петицию об исключении твоей кандидатуры из номинантов премии в этом году. В первый раз слышу... Моё лицо становится каменным. Вот у тебя проблемы с коллективом, Мия. Нет, закатываю глаза от радости, что он не в курсе о моём позоре. Всё в порядке. Хорошо, кивает Леонид Арсеньевич. Тогда помни, что руководство университета на твоей стороне. В конце концов ничего такого ужасного не произошло. Вспыхиваю от озарения, что он всё знает. Хорошо, спасибо вам ещё раз. Выскальзываю за дверь, пока накидываю шубу и иду в сторону стоянки, ещё раз рассуждаю о том, что вечно бояться призраков просто невозможно. И я не буду переживать, что папа решил мою проблему своими методами. Мне вообще нельзя было идти на поводу у шантажиста или с шантажистки. Интересно, кто это и как я должна это выяснить? «О чём говорили?» Подозрительно сужает глаза Лев и подаёт мне стаканчик с кофе. Пальцы на морозе приятно покалывает от соприкосновения с горячей поверхностью. О бычёбе, конечно, вдыхаю запах любимого капучино. Я чего-то не знаю, иронично приподнимает бровь. Папа с ним дружит. Откашливаюсь и делаю маленький обжигающий глоток. Вкусно нереально. Спасибо. На здоровье. Усевшись в машину, выезжаем на дорогу и направляемся в сторону коттеджного посёлка. На середине пути оказывается сломанный светофор, и мы долго стоим в пробке. А это что такое? Хмурится Лев и кивает в сторону огромного баннера у дороги. Изумлённо разглядываю Ладу Миланову в увеличенной в 1000 раз версии. Фотографию эту я находила в соцсетях модели. Эффектно. Рыжая В одном тоненьком кружевном белье стоит на коленях, приоткрытым ртом тянется к мужской руке, держащей с помощью деревянных палочек ролл. Но главное в провокационной уличной рекламе кричащая надпись на весь плакат: "Дашь мне в ротик?" И телефон местного суши-бара. Боже, позор какой! Ещё и на центральном перекрёстке города резко отворачиваясь, чувствуя голову в шах, со мной такое часто бывает, делает кто-то, стыдно почему-то мне. Надеюсь, это шутка, приподнимает брови Лёва. Вряд ли Громов бы одобрил. Лада модель постоянно снимается в рекламе. Ну, всего ведь есть предел. Возможно, пожимая плечами, ещё раз украдкой поглядываю на плакат. Можно позлорадствовать, но во мне вдруг поднимается волна ревности. Всё-таки красивая она, хотя кожу и хочется выбелить с помощью щетки. Фигура, что надо, и рот не маленький. Перед тем как заглянуть в свою персональную комнату пыток и вспомнить о Мироне Громове, резко разворачиваюсь к Демидову. «Ты считаешь Милованову красивой?» Мой парень на секунду отвлекается от экрана телефона и ещё раз небрежно осматривает латку, сверкает глазами и равнодушно склоняет голову на бок. «Ничего особенного», — даёт свой вердикт Лёва. «Красивая для меня ты, Ми, да и не люблю рыжих». «Я тоже думаю про себя и удовлетворённо вздыхаю».